Глава 3. Преследование. До того, как он обратился к нам, мы энергично болтали и не сразу смогли вникнуть в суть вопроса. Тем более, что говорил он на местном диалекте, и часть слов мы просто не поняли. Лао Ян переспросил. «Что вы имеете в виду?» Увидев, что мы не поняли, старик приблизился к нам и перешел на Путунхуа. «Что я имею в виду, говоря о торговых делах?» «Вы приехали за каким-то местным товаром?» Я не знаю, какие местные товары он имел в виду, но на юге люди обычно не обращают внимания на чужаков, за исключением ситуаций, когда сами хотят что-то продать, тем более мало кто случайно заговаривает с незнакомцами в придорожных закусочных. Какое-то время я собирался с мыслями, думая, что ему ответить». Но, к счастью, Лао Ян оказался шустрее, распознав вкратчивый тон старика. «Мы... мы здесь... мы туристы, местными товарами не интересуемся. Ты... ты, отец, ты продаешь местные товары?» Старик рассмеялся, помахал нам рукой и вернулся на свое место. Но мы уже насторожились, прислушались. Сев за соседний столик, он прошептал своим товарищам. «Все в порядке. Это Ганган, -ган, начальники зелени. <смех> Ничего они не знают. Не обращайте внимания». Услышав это, Лао Ян переменился в лице и сделал мне знак уходить. Я не понимал, но, увидев, что он нервничает, оставил 10 юаней на столике и покинул закусочную следом за ним. Догнав Лао Яна на повороте, я спросил, «Почему ты так быстро ушел? Мы даже пиво не допили». Он украдкой оглянулся и ответил, «Это, «Этот старик только что сказал своим друзьям за столом, что мы ган — ганган, на, на, начальники зелени». Когда я был в тюрьме, внимательно слушал тех, кто часто ходил в горы за товаром. Немного знаю жаргон дауму. Ганган — так у нас называли дауму. Могу сказать точно, от этой компании за версту несет грязью, а, возможно, они тут всем заправляют. Мы расслабились и говорили, когда доу вот он и подошел, чтобы проверить. Я улыбнулся. И только-то. Вторгнется враг, найдутся генералы, чтобы отразить нападение. Разбушуется паводок, дамбы его остановит. В закусочной было полно посетителей. Что эти несколько человек могли нам сделать в толпе народа? Лао Ян похлопал меня по плечу и сказал, что я ничего не понимаю. Он не может знать, кто это, но вполне вероятно, что люди из местного канала, и предположительно они слышали и поняли все, о чем мы говорили за столом. Может быть, не все поняли, но суть ухватили. Невскрытые гробницы сейчас редко отыщешь, и если у местных есть виды на археологические объекты в этом районе, то нам может не поздоровиться». Я знаю, что он, возможно, узнал много полезного, пока сидел в тюрьме, поэтому спорить с ним не стал, кивнул, и мы вернулись в гостиницу. На следующий день мы встали до 7 часов. Каждый нес по 15 килограммов снаряжения и сухого пайка. Мы отправились к самой большой драконовой жили в Китае. Я бывал в Цинлине раньше, и каждый раз приходилось искать проводника. Чужаку здесь легко заблудиться». В этот раз мне следовало полностью положиться на Лао Яна. В прошлый раз, чтобы добраться до места, он и Лао Бяо присоединились к группе туристов с гидом, так что сейчас он шел тем же путем, иначе опасался потерять дорогу. Примерно через три часа по скоростной магистрали Сибао мы добрались до горы Чан-Ян в Бао Цзы, провинции Шэньси. Затем направились к истоку Цзялинцзян. Вообще-то я привык ездить по прямым дорогам, и повороты горного серпантина меня сильно утомили. Были бы они еще не такими частыми, но когда тебя бросают в одну сторону на пять секунд и тут же в другую сторону на 10 секунд, это слишком. Я только мог упереться головой в сиденье напротив, чтобы хоть немного ослабить ощущение, будто мои внутренности взбалтывают миксером. Лауяну было еще хуже». Он вообще три года ни на чем не ездил. Сдержав очередной рвотный позыв, он простонал. «Старый, старый! Я старый и бесполезный! Три, три года назад, когда я ехал этой дорогой, то мог даже переругиваться с женщинами, сидящими рядом со мной. Но сейчас я даже боюсь смотреть по сторонам. У -у -у, лучше вообще глаза не открывать». «Ты грёбаный нытик! Хватит брехать! Это же не шоссе! Вот если ты проехал по Паншанской дороге, то понял бы, что сейчас ты чушь городишь!» Лао Ян отмахнулся, давай понять, что ему сейчас не до разговоров. И в эту минуту я услышал звук взрыва, от которого задрожало лобовое стекло, а машина слегка подпрыгнула. Посмотрев в сторону, откуда донёсся звук, я увидел пыль и дым, поднимающиеся с противоположной горы. Это меня слегка напугало, и я спросил водителя. «Что происходит? Землетрясение?» Водитель, мужчина средних лет из местных, повернул голову и с улыбкой ответил. «Вы двое приезжие. Тогда понятно, почему не знаете. Это кто-то взорвал гробницу. В это время каждый день бывают по два-три взрыва». «Средь белого дня, так близко от дороги, я был поражён. Эти даому должно быть очень храбры». Водитель снова улыбнулся, показав свой полный желтых зубов рот. «Гора, где взрыв был, отличается от той, где мы едем. Между ними течет дзялин-дзян. Здесь хотя бы серпантин есть, а там даже пеших тропинок не найдешь. Даже если сейчас вызвать полицию...» Туда она будет добираться около суток. Быстрее туда попасть можно, только если крылья отрастить. Вот и остается только смотреть. «Неужели такое возможно?» — удивился я. Мужчина посмотрел в ту сторону, откуда донесся звук взрыва, и снова улыбнулся. Это, можно сказать, местный обычай, что-то вроде национальной рыбалки, особенно в этом сезоне». Пару дней назад я уже слышал взрывы. Сейчас неисследованных гробниц становится все меньше и меньше, а в этом году очень много народа занялось этим незаконным промыслом. Может быть, где-то далеко в горах и остались нетронутые гробницы, но именно из-за отсутствия дорог правительство не может контролировать ситуацию. А еще мне кажется, что в этот раз грабители переборщили со взрывчаткой». С удивленным возгласом я выглянул в окно. «Это должно быть один из бесчисленных отрогов Цинлина. Я видел лишь бурый лес, но что происходило под густыми кронами, рассмотреть было невозможно. Перед тем, как отправиться сюда, я изучил информацию о географии этого места. Горы Цинлин в Шэньси неоднородны по высоте». Западная часть прорезана глубокими ущельями, восточная состоит из четырех отдельных отрогов. На протяжении всего хребта горные пики и долины чередуются, есть множество рек, которые глубоко врезаются в горы. 800 миль Цинлина с древних времен считались наиболее благоприятным местом для захоронений. В частности, на Северном склоне есть несколько гробниц императоров, а уж могилы высокопоставленных чиновников, богатых и влиятельных аристократов встречаются еще чаще. Поэтому неудивительно, что Цинлин прямо-таки притягивает внимание Дао со всей страны. И большинство из них не церемонятся, выбирая легкие способы проникновения. Излюбленный метод Дао взрывы кажется, найти здесь что-то неисследованное не так уж и легко. Водитель оказался весьма общительным, эта тема для разговора была ему явно по душе. Он угостил меня сигаретой и спросил, — А вы двое путешествуете? Куда собираетесь? — Я хочу увидеть гору Тайбай, — сказал я. Он кивнул. «Вы не сможете далеко уйти. Если свернете с туристического маршрута, то заблудитесь. Могу я предложить свои услуги проводника? Я живу в деревне на окраине заповедника. Это через пару перевалов отсюда. Если хотите путешествовать по горам без проблем, проводник вам необходим». Я сомневался. «Похоже, это так называемый «черный проводник». Местные все люди крепкие, легко могут справиться с нами, городскими, затащить во а то и ножом пырнуть. Поэтому, покачав головой, я поспешил отказаться от заманчивого предложения. «Спасибо, мы уже договорились, да и дорогу изучили». «Не торопись отказываться», — ответил он. «Проводник со стороны вам тут мало поможет. Здесь много таких мест, где даже местные могут заблудиться». «Если сами пойдете в горы, неприятностей не избежите. Тщательно все обдумайте. Я хороший проводник, местные меня хорошо знают и ценят. Можете поспрашивать, прежде чем соглашаться, если не доверяете». Думаю, он говорил искренне. Отказываться сразу было неудобно, поэтому я сказал, что мы для начала собирались посетить деревни, изучить быт национальных меньшинств. Для этого нам проводник не нужен». А когда через несколько дней соберемся в горы, тогда я его найду. Тогда все равно лучше договориться заранее. Я здесь один из немногих, кто водит людей по этим горам. Если вы хотите пойти в деревню Яо, вам нужно перебраться вон там. Он указал на длинный участок дороги впереди, ведущий через горный хребет». Эту гору называют «Змеиная голова», вершина которой находится на высоте более тысячи метров над уровнем моря. Вся гора похожа на голову Питона, оттуда и название такое. Все приезжие, что желают посетить этнические деревни, должны пройти через эту гору 8-10 миль шаг за шагом. Там погибло очень много людей». В прошлом году несколько студентов художественного университета отправились туда, чтобы сделать пейзажные зарисовки, да так и пропали. Все еще хотите идти одни? Я проследил за его рукой и увидел змеиную голову вдалеке. Она была сплошь покрыта лесом, а вершина терялась в облаках. Из-за субтропического климата горный хребет Цинлин почти все время окружен облаками и туманом. Рассмотреть можно было лишь склон, спускающийся к Дзян-Линдзян. -Дзян. К сожалению, этот склон был очень крутым, думаю, что даже обезьянам взбираться на гору будет сложно. Вот уж действительно точно сказал поэт, облака закрыли Цинлин. а где же дом? Снежная синь преградила коню моему путь не сделать ни шага вперед. Я ничего не ответил водителю, но сердце мне подсказывало, что живым я до вершины точно не доберусь. Машина ехала еще около часа, и наконец мы прибыли к подножью Тайбайшеня. Лао Ян вместе со мной выскочил на свежий воздух, чтобы почувствовать нормальную землю под ногами. «Черный проводник предложил проводить нас в гостиницу. Я не отказался от этой услуги. Все же он хорошо знает эти места, раз предложил тост, пусть пьет. Мы последовали за ним и оказались в небольшой деревенской гостинице. Цены там были невысокие, и, похоже, черный проводник искренне был рад, что помог нам». После того, как мы устроились, он попрощался, оставил нам свой номер телефона перед тем, как уйти, и еще раз напомнил, чтобы мы не забыли позвонить, когда соберемся в горы, он везде проведет нас. Хозяйка деревенской гостиницы была полна энтузиазма и приготовила ужин. Но нам было неудобно есть вместе с ее семьей, поэтому ужинали мы в своей комнате, усевшись на подоконник и внимательно рассматривая карту. Черный проводник был прав. Чтобы попасть отсюда в баньяновый лес Цинь-Лин, нам нужно было подняться на гору высотой более тысячи метров. Этого я совсем не ожидал. Опираясь на свой прошлый опыт, я думал, что достаточно будет обойти гору, а на деле оказалось, что надо подвергать себя смертельной опасности. Но если возьмем проводника, который сможет показать нам нужные тропы, то справимся. Только надо будет попросить его подождать нас там пару дней. Хотя провозиться мы можем и целую неделю, а это, несомненно, вызовет подозрения». Когда Лао Ян был здесь в прошлый раз, Лао Бяо нанял знакомого проводника, который и показывал дорогу. Но сейчас Лао Бяо тюремную баланду хлебает. А где искать того проводника, Лао Ян не знал. Сам он тогда не собирался сюда возвращаться, потому путь через горы запомнил плохо, и положиться на его память было нельзя. Я спросил хозяйку, нет ли другого пути. Она сказала, что это единственный путь. Даже жители деревни, когда ходят на рынок, всегда идут через гору, несмотря на то, что дорога непростая. Пока я раздумывал, что делать, Лао Ян хлопнул меня по плечу и прошептал. «Старина У, поторопись, посмотри, кто внизу!» Я выглянул в окно и увидел пятерых странных гостей во дворе деревенской гостиницы, прямо под нашей комнатой. Приглядевшись, я узнал одного. Это был тот старик, которого мы встретили в придорожной закусочной в Сиане. «Зачем они сюда заявились?» — подумал я. «Или Лау Ян был прав, и они здесь с целью грабежа?» А он закрыл шторы, оставив только щель, и прошептал мне. «Сумки у этих парней большие, видать, снаряжение». «Похоже, у нас появились конкуренты. Ты же помнишь, они слышали наш разговор в Сиане и даже поговорить хотели. Может, они собираются последовать за нами и остричь нам бороды?» Заметив, как хозяйка гостиницы с улыбкой приветствует их, я покачал головой. «Не похоже, что они здесь по нашу душу. Посмотри, кажется, хозяйка их хорошо знает. Они, наверное, часто останавливаются у нее». Так встречают постоянных клиентов. И вообще-то здесь не так много гостиниц, чтобы предполагать, что они преследуют нас. Думаю, мы просто должны потерпеть их соседство какое-то время. Однако, если Лао Ян прав, и они тоже и ведут себя здесь как постоянные клиенты, значит, местные живут неподалеку. Но Лао Ян продолжал волноваться. «Нехорошо все это. Они слышали наш разговор в Сиане. Если узнают, что мы тоже тут, заподозрят нас. Может, лучше смыться потихоньку?» «Я немного подумал и понял, что проблемы особенной тут нет, зато есть отличная возможность». «Нет, эти люди как мухи, которые на яйца просто так не садятся. У них есть какая-то цель в горах, а у нас нет опыта, мы не знаем маршрутов. Вместо того, чтобы метаться туда-сюда, лучше последовать за ними. Узнаем, что именно они ищут, или же просто сможем найти путь через гору. Это же отъявленные мерзавцы!» — все еще сомневался Лао Ян. «Таким убить ничего не стоит. Пойдем за ними, себя обнаружим. Разве это не слишком рискованно?» «С каких это пор ты трусливой бабой стал?» — рассмеялся я. «Это глухой лес в горах. Думаешь, легко обнаружить, что кто-то идет следом. А если заметят, то мы что, такие дураки, и убежать не сможем? Ты зря волнуешься. Нам просто надо последовать за ними, посмотреть, насколько они осторожны». «Если не получится, то мы просто пойдем своим путем, и никаких потерь, верно?» Лао Ян не нашел слов, чтобы возразить мне, поэтому кивнул, и мы немедленно занялись подготовкой, чтобы не суетиться завтра поутру. Я предполагал, что в следующие несколько дней нам придется работать без устали, и заставил Лауяна отказаться от любых планов на оставшийся день, поставил будильник на раннее утро и отправился спать, чтобы как следует отдохнуть. Видимо, дорога сюда оказалась для нас слишком утомительной, мы проспали до полудня и даже будильник не слышали». Я открыл глаза только потому, что сквозь веки проникал яркий солнечный свет, резко вскочил и бросился будить Лаояна. Затем спустился, чтобы разузнать, чем занимаются наши конкуренты. Оказалось, они совсем недавно ушли в сторону змеиной головы. Мы вдвоем на бегу прикупили несколько лепешек в дополнение к сухому пайку и поспешили вдогонку. Через 15 минут мы догнали людей из Сианя у подножья горы, у входа в ландшафтный парк. Примечание переводчика Ганган Детсин. Зеленые холмы. Холмы, покрытые зеленью. По словам Лао Яна, это производное от криминального сленгового слова Ганган Холм-холм, которым называют Дауму. Но, скорее всего, «ганган» -ган называют любых злоумышленников, промышляющих в горах, в том числе и «даому». Добавка «децин» делает это выражение калькой с профессионального сленга «циньтоу» и применяется к тем, кто организует контрабанду лекарствами, натуральным сырьем и натуральными наркотиками. «Циньтоу» — зеленая голова, начальник зелени, профессиональный сленг, ответственный за закупку растительного сырья. Используются сотрудниками чайных и фармацевтических компаний. Вторгнется враг, найдутся генералы, чтобы отразить нападение. Разбушуется паводок, дамбы его остановят. Образный оборот, обозначающий принимать меры в зависимости от конкретной ситуации. Быть готовым к любому развитию событий, быть готовым ко всему. Из любой ситуации всегда есть выход, но любой случай найдется средство. Из трудного положения выход найдется, все обойдется. Драконова жила, лунмэй. Раньше основное понятие фэншуй и геомантии, Сейчас образное выражение, обозначающее горный кряж. Длинные, непрекращающиеся гряды гор или холмов представляют собой вены дракона, по которым перемещается ци, или кровь дракона, часто в виде рек, текущих параллельно горным кряжем. Там, где горный хребет опускается, горный дракон, как говорят, вдыхает, а там, где повышается, выдыхает. Но чтобы получить статус вены дракона, горная гряда должна обладать высоким красивым пиком, головой дракона, длинным осевым хребтом, спинным хребтом дракона, отрогами, простирающимися от осевого хребта, ногами дракона, и небольшими контрфорсами, отходящими от отрогов, когтями дракона. Различаются три типа лунмей. «Южные жилы — высокие гребни гор с зубчатыми пиками и скалистыми склонами. Они обладают сильной цы, поэтому дикие, беспокойные и неукротимые. Зрелые жилы — более низкие гребни гор с округленными, но выраженными вершинами и склонами, заросшими деревьями. Цы, которую они распространяют, более слабое, но устойчивое и благоприятное людям» старые жилы, низкие гребни гор с маленькими вершинами и разрушенными склонами. Ци старых жил самое слабое и обычно деградирующее. Сибао. Сокращенное название скоростной автомагистрали Сианьбао-Дзы. дзян Левый приток реки Янзы. Зарождается на южных склонах хребта Цинлин. Далее пересекает Чуаньскую котловину. Длина 1119 километров, площадь бассейна около 160 тысяч квадратных километров. Спиральная автодорога Паньшань в живописной местности горы Тяньмэнь в Джанцзядзе, провинция Хубэй. Эту дорогу считают самой изогнутой в Китае. Она имеет 99 поворотов с углом поворота до 180 градусов и расстоянием между поворотами от 200 до 1300 метров. Эту трассу называют «небесной дорогой» по названию горы и одноименного парка. Эта дорога является самой опасной, многие китайцы не осмеливаются по ней проехать. Из-за снега, который в больших количествах покрывает гору Тайбай, она получила свое имя. По-русски означает «очень белая». Тайбайшань возвышается на 3767 метров над уровнем моря и представляет собой главный пик горного массива Циньлин, который пересекает провинцию Шэньси. шань в древности была очень известна. Знаменитые поэты династии Тан и Сунь, такие как Либа и Дуфу, Лю Цун Юань, Хань Юй, Суши, побывали здесь и написали много прекрасных стихотворений. На горе расположено много древних зданий, в том числе 14 храмов, 32 дома, 5 памятников из камня и 110 железных статуй Будды. В первый день седьмого месяца по лунному календарю каждый год на горе проводится храмовый праздник, тогда здесь собирается много людей. У подножия Тайбаньшаня расположены три озера Даехай ехай и Сань-Ехай. Вода там очень прозрачная, над озерами всегда стоят туманы, много облаков. Все это создает прекрасный пейзаж. Гора Тайбайшань была объявлена лесопарком-заповедником и находится в ведении Государственного управления лесного хозяйства с 1991 года. В настоящее время в лесопарке растет 1550 видов диких растений. Кроме того, здесь также имеется 230 видов птиц и больше 40 видов животных, в том числе большая панда и золотая обезьяна. Черный проводник или черный гид, можно сказать, международный жаргонный термин, которым называют нелегальных экскурсоводов. Чаще всего такие проводники устраивают шоп-туры по магазинам, ресторанам, злачным местам. Иногда их деятельность контролируется криминальными структурами. Яо этническая группа с населением Более 2 миллионов 600 тысяч человек и в основном обитают в Гуанси, Хунань, Юннань, Гуанчжоу, Гуйчжоу и Цзянси. Большинство людей Яо-фермеры, живущие вместе в небольших группах, широко распространены по всем горным районам. В прошлом Яо были разделены на подгруппы на основе историческо-сравнительной классификации в экономической сфере – По образу жизни, нравам и обычаям существует около 20 подгрупп народности Яо, каждый из которых имеет свой собственный диалект. Эти диалекты сильно отличаются. Изменения могут быть настолько велики, что члены различных групп не могут даже понять друг друга. Шетоу буквально «змеиная голова». Учитывая историко-географическую специфику Цинлин, этимология этого названия связана с мифологией и, возможно, фэншуй. Однако в контексте романа это название приобретает некоторую двузначность, так как на сленге некоторых диалектов, например, в Гонконге, выражение «змеиная голова» означает граждан, занимающихся нелегальной переправой людей через границу и контрабандой. В главе используется строка из стихотворения Ханьюя. Поэт имел смелость высказать свое несогласие с политикой императора, надеясь, что к его словам прислушаются, чтобы сохранить процветание династии. Позже написал об этом стихотворение, весьма печальное и мрачное. Насколько я смогла перевести, звучит это так. «В одиночестве проживаю 9 тяжелых дней. На закат бреду впереди 8 тысяч ли». Желая очистить душу от зла, исполнил свой долг, боясь угаснуть среди гниения, сожалея о прошлом в последние мгновения жизни. Облака закрыли Циньлин. А где же дом? Снежная синь преградила коню моему путь. Не сделать ни шага вперед, зная, что ты ехал издалека, чтобы спросить о смысле моих слов. Хорошо хоть сможешь кости мои собрать, истлевшие на берегу реки. Кто сказал «тост, пусть пьет». В Китае не принято отказываться от выпивки, произнеся «тост», впрочем, как и везде. Имеется в виду, что проводник сам предложил свои услуги. «Остричь бороду» — идиома со значением «забрать заработанное другим, не прилагая усилий» — часто применяется в криминальном сленге. «Мухи, которые на яйца просто так не садятся», — Усе перефразировал поговорку «На яйцо без трещин муха не сядет». Приблизительным аналогом можно считать русскую поговорку «Нет дыма без огня». Глава 4. По следам. Купив билеты, наши конкуренты направились прямо к ландшафтному парку. Мы осторожно последовали за ними, держась в отдалении». В парке было мало людей, и мы опасались, что нас заметят. Оставалось прятаться за кустами, обдирая кожу о колючки и шипы, которых было достаточно, чтобы садины сильно зудели. Очень скоро мы почувствовали себя весьма некомфортно. Фактически мы уже находились недалеко от змеиной головы. Дорожки к туристическим стоянкам были вымощены камнем, и идти по ним было несложно». Эти тропки петляли вдоль склона, по обе стороны попадались многочисленные мелкие горные ручьи. В скальных городах были вырезаны фигуры знаменитых людей. Это было очень красиво, но люди впереди нас прошли весь путь, не останавливаясь и не глядя на красоту вокруг, словно их не интересовали горные пейзажи Цинлина. «Видимо, я уже привык к физическим нагрузкам и почти не чувствовал усталости от длительных пеших переходов, а вот Лао Ян, наверное, растерял свою выносливость за три года в тюрьме, где явно было недозарядки по утрам. Его физическая подготовка уступала моей, через какое-то время он выглядел очень уставшим и начал задыхаться». В горах становилось все тише и тише, мы не осмеливались переговариваться, молча следуя за нашими невольными проводниками, и шли так до темноты. В полночь, когда взошла луна, они остановились. Мы, укрывшись в кустах неподалеку, наблюдали, как они разводят костер. Лао Ян нетерпеливо потянул меня за рукав. Обернувшись, я увидел, какой он бледный и вспотевший, Понимая, что держится он из последних сил, я дал ему воды и приказал отдыхать. Задыхаясь, он сказал мне, «Старина, старинау, забудь все это. У них своя дорога, у нас своя. Я сдохну, если дальше пойду за ними». Я, конечно, тоже немного устал, но когда услышал его нытье, разозлился. «Да что ты говоришь? Ты, мать твою, за ногу, всего три года отсидел, когда успел стать таким беспомощным. Не понимаю тебя. Разве хочешь, чтобы все наши старания оказались напрасны? Стисни зубы и терпи». «И сколько нам еще так следить за ними?» — спросил Лао Ян. «Может, они остановились, потому что до места добрались?» Наблюдая за суетой на поляне, я ответил... Нет, слишком близко от людных мест, да и перевал через гору еще далеко. Вероятно, они тоже устали и разбили привал, возможно, на всю ночь. Вон и костер развели. Не теряй времени, поешь и отдохни. Мы поудобнее устроились в кустах, притоптав траву, чтобы хоть какой-то настил на земле был. Жаль, что костер развести не могли, ни одежду с обувью не просушить, ни еду разогреть». Лао Ян жевал холодную лепешку и жаловался, что моя идея не совсем удачная. В душе я тоже сожалел о своем решении, но нытьё Лао Яна раздражало. В конце концов, я тут, чтобы ему помочь, и что мне теперь с ним делать? Если он такой хилый, лучше сейчас вернуться, потому что дальше будет только хуже. Лао Ян ещё долго ныл, потом заявил. «Нет, старинау, следовать за ними, не понимая, куда они идут, плохая идея. Мы даже не знаем, собираются они идти через перевал или просто углубятся в лес на этой стороне горы. А может, они вообще по делам в местную деревню идут? Мы так и будем за ними бродить?» «А ведь он прав. С чего я решил, что они именно через горы идти собираются? А спросить их нельзя. Я смотрел на пламя их костра и не знал, что делать». Лау Ян, кажется, заметил мое замешательство, вздохнул и сказал, что надо бы прекратить это бессмысленное преследование, а пока можно подслушать их разговоры. Люди не могут идти в горы и ни словом не обмолвиться друг с другом о цели своего похода. Что-то да можно узнать. Я уже не злился на него и согласился». Вот только мне беспокойно было отпускать этого оболтуса одного, и пришлось последовать за ним. Мы старались двигаться бесшумно. К счастью, в лесу была такая тишина, что далеко идти не пришлось. Через несколько шагов их речь стала достаточно различимой. Лао Ян придержал меня, сделав знак остановиться и спрятаться. Я кивнул. Вдвоем мы присели на корточки и, затаив дыхание, прислушались». Люди у костра громко смеялись, но, что удивительно, один из них разговаривал с сильным кантонским акцентом. «Это действительно странно. Я не ожидал услышать кантонский диалект в этом регионе». Они долго болтали ни о чем и смеялись, пока один молодой парень не спросил. «Дядя Тай, скажите, сколько нам времени потребуется, чтобы добраться до места? У меня за сегодняшний день ноги уже похудели». Тот, кого назвали дядей Таем, хриплым голосом ответил. «Вот говорил же тебе в свободное время заниматься своим физическим здоровьем, а ты, ублюдок маменькин, только и умеешь, что есть, пить, играть и баб трахать». Как ты собирался идти в горы неподготовленным? Я говорил, что пересечь змеиную голову можно лишь одним способом, и на этот путь уйдет два дня. Может, и больше, наверняка сказать не могу. Если ты не можешь идти дальше, возвращайся сейчас, не тащи остальных назад. Очевидно, дядя Тай был у них кем-то вроде лидера, которому полагалось подчиняться беспрекословно и выказывать уважение. Молодой человек стал оправдываться. Последнее время я и правда немного сдал, но не волнуйтесь, я сделаю все, чтобы закончить дело как надо, и нам больше никогда не надо будет таскаться по горам или лесам. Мы с боссом Ваном и боссом Ли ездили в Гонконг, когда собирали информацию. Там вполне можно неплохо жить, верно?» Человек, говоривший с кантонским акцентом, ответил, «О, да-да, никаких проблем. Все, как и договаривались. Вы, ребята, делаете свое дело. Возьмем все, что найдем, все получают свою долю. Такое дело раз в жизни бывает. Если справимся, то можно будет отойти от дел. Вам откроется сказочный мир Гонконга. Вы будете деньгами сорить, но сначала нужно хорошенько потрудиться». — Уважаемый Ли! — обратился к нему дядя Тай. — Красиво говоришь, но до сих пор не доказал нам, что в гробнице что-то есть. А вдруг ты ошибся, и там пусто? — Вот же старый черт! — беззлобно выругался Ли. — Дядя Тай, я сказал тебе достаточно. Почему ты так недоверчив? Мы же давно работаем вместе. Я когда-нибудь тебе врал... Сказать по правде, то место, куда мы идем, не сравнится даже с мавзолеем цинь Шихуанди. Но на дядю Тая такое сравнение никак не подействовало. «Это лишь твои слова. Не льсти себе. Да, мы работали вместе, но я тебя как человека не знаю, и ты никогда не рассказывал, откуда информацию для наводок брал, но сейчас другое дело. Если тебе нечего скрывать, расскажи нам всем, пусть мои братья тоже знают». — Да, давайте поговорим об этом. Влез в разговор молодой человек. А я потом расскажу про своих девочек. Ли улыбнулся. — Ну, если вы двое... Правда, если вы хотите узнать, я вам расскажу все, Но боюсь, что вы мне не поверите. Примечание переводчика В оригинале говорится о гуандуньской речи. Так кантонский диалект называют в Гонконге и Макао. Кантонский диалект, гуанджоуский диалект – один из китайских диалектов, появившийся в Кантоне, французское название Гуанчжоу. В материковом Китае выполняет роль языка межнационального общения в провинции Гуандун и некоторых прилегающих к ней районов, в частности, на востоке провинции Гуанси. Кантонский также употребляется жителями Гонконга и Макао в повседневной жизни – В странах с традиционно высоким числом китайского населения – Канада, Перу, Панама, США, Австралия – местные китайцы сохраняют говоры родины своих предков, а большинство иммигрантов родом именно из Гонконга и районов к нему прилежащих. Поэтому большинство китайских иммигрантов говорит именно на кантонском диалекте. Сочетание Лаобан можно перевести как «старший» в смысле «главный» или как «босс», «шеф», «начальник», а также как вежливое обращение, аналогичное русскому «вы» или «уважаемый». В дальнейшем в переводе это обращение переводится по-разному. Например, в «устах молодого человека» лаобан логичнее перевести «босс». Учитывая криминальные отношения в группе, его самый низкий статус, а в речи старших лаубан скорее уважаемый. Глава 5. Подслушанная. Сидевшие у костра притихли в ожидании, затем Ли сказал: «Вообще-то я предпочитаю не рассказывать подобные вещи, но вы так упрашиваете. К тому же это касается нашего дела. Так и быть, я все расскажу». Молодой человек восхищенно перебил. «Это отлично. Знаете, а мы все гадали. Какие такие у вас, босс Ли, особенные способности? Вы умеете точно определять местонахождение гробниц?» Ли сделал паузу, словно раздумывал, продолжать ли рассказ, потом сказал, «Никаких особенных умений у меня нет, это связано с одним из моих предков. Слушайте же». Его рассказ оказался очень интересным. Началось все во времена династии Северная Вэй. Это была эпоха войн. Иногда ни дня не проходило без битв. Их бесчетное число выматывало солдат, Многие мужчины остались лежать мертвыми на полях сражений. Предку босса Ли тогда было чуть меньше шести лет, ему приходилось спасти скот, чтобы помогать семье. В этом году неподалеку от их деревни вспыхнул бунт, и против восставших выступила армия. Многие бежали из деревни, но эта семья не успела покинуть дом. Они прятались, закрывшись изнутри, и дрожали, слыша крики умирающих и звуки боя, вносившиеся снаружи. Жестокий бой длился три дня. А когда все стихло, люди дрожа вышли на улицу. Везде валялись мертвые тела, среди них были еще раненые». Мальчик оцепенел от ужаса, но взял себя в руки и побежал искать своих коров. В коровнике скотины не было, зато в соломе лежал раненый. Он был настолько слаб, что даже говорить не мог. Мальчик не знал, солдат это или мятежник, но он был совсем беспомощный. Добрый ребенок дал ему воды и тряпку, чтобы перевязать раны. Раны были слишком тяжелы, несчастный был обречен». Он достал хлопковый свиток, изрисованный сверху донизу, протянул его мальчику и жестом велел сохранить. В семье мальчика не было грамотных, кто бы смог прочитать, что написано в свитке. А позднее, в этом же году, случилась очень холодная зима. Тогда многие умерли от холода. Старики использовали свиток, чтобы подшить для мальчика мянь-и из хлопка. Он вырос, отправился исполнять воинскую повинность. За время гражданских войн Северной и Южной Династии он не раз отличился, дослужился до сяо -Вэя. Но династия Северной Вэй довольно быстро потеряла свое политическое влияние. Поэтому его семья постепенно обнищала. Когда Сяо-Вэй Ли умер, единственное, что положили с ним в гроб, это тот самый Мянь-И. За долгое время семья Ли пережила много взлетов и падений. К концу династии Цин они уже были настолько успешными землевладельцами, что решили перенести семейную гробницу в место с хорошим фэншуй. Но когда поднимали гроб Сяо Ли, были неосторожны и уронили его. Очищая и складывая кости, дед Ли обнаружил, что одежда полностью истлела, и лишь один кусок мянь-и остался целым. Это и был тот свиток. Дед понял, что этот кусок ткани непростой, и отнес его родственнику, который занимался антикварным бизнесом. Бросив всего лишь один взгляд на свиток, тот понял, что знаки на нем относятся к беззвучному письму. Прочитать этот язык могут немногие, чаще всего те, кто от рождения нем. Прервав свой рассказ, Ли спросил своих слушателей, «Знаете ли вы, для чего использовалось беззвучное письмо?» Все покачали головой, и лишь один, молчавший до сих пор человек, ответил. «Кое-что слышал об этом. В те времена в армии Северной Вэй существовал один отряд, его называли «Армией немых», Солдаты, служившие там, с детства не разговаривали. Беззвучное письмо они использовали для передачи секретной информации, потому что этот язык большинство людей не знает. «Это мне мой дядя рассказывал». Ли согласно кивнул. «Наставник, вы правы. Сразу видно мастера. А Вы знали, чем занимался этот отряд?» Тот, кого назвали наставником, ответил и на этот вопрос. Я не очень осведомлен, но слышал, что немой армии Северной Вэй командовали офицеры Моцзинь-Сяо Вэй, это тайная гвардия императора, солдаты которого официально считались телохранителями, но на самом деле были дао -Доу, задачей которой было наполнять казну страны для оплаты солдат многие солдаты этой армии на самом деле были немыми, поэтому использовали для общения и донесений беззвучное письмо. Они подчинялись только императору и очень много знали о древних гробницах. Много легенд о них ходит. История этой армии полна загадок. Сказав это, наставник сделал паузу, как будто о чем-то задумался, а затем спросил, «Уважаемый Ли, может быть, кусок хлопка, который вы упомянули, на самом деле является сборником лесов и рек?» Ли внезапно рассмеялся и торжествующе кивнул. «Это потрясающе! Хотел бы вас удивить, да не могу. Ваш наставник отлично знает, что к чему». В ответ тот лишь вздохнул. «Потрясающе другое. С этим свитком семья Ли давно могла разбогатеть». Лишь молодой парень так и не понял, о чем речь, и спросил. «А что за сборник лесов и рек такой? И при чем тут древняя гробница, которую мы ищем?» Наставник терпеливо ответил. «Говорят, что, обнаружив новую гробницу, отряд Модзинь только тщательно изучал ее, а потом снова запечатывал. Если был курган, его равняли с землей, прогоняли по этому месту лошадей, чтобы затоптать следы». А местонахождение гробницы указывали в списке, используя письмо немых. Таким списком является сборник лесов и рек. Думаю, местоположение нашей гробницы тоже там указано. Молодой человек был удивлен. Получается, последние несколько гробниц, которые мы вскрыли, были из этого списка? Ух ты! Босли, ты был неправ. Ты должен показать нам все гробницы, которые записаны в этом списке. Лис нисходительно улыбнулся. Не все. Это наследие предков нельзя использовать бесконечно. В этом свитке перечислены 24 древних гробницы, и все они уже вскрыты. Та, которой я вас сейчас веду, последняя, но она должна быть самой лучшей из всех. А в списке указано, что можно найти в каждой гробнице, заинтересовался молодой парень. Подобных записей нет. Нахмурившись, ответил Ли. «Но есть заметка, что именно в этой гробнице находится сокровище не для смертных, для лучших из лучших. Полагают там ценностей раза в три больше, чем в гробнице императора Цинь Шихуанди. Не может такой древний список нести ложную информацию, так что поверьте мне». Когда я и Лао Ян последовали за ними, то догадывались, что в горах они не бесцельно бродить собирались. Но что бы такое, Лао Ян спросил. «Как думаешь, этот Ли не врет? Неужели может быть что-то более ценное, чем гробница Циньши Хуанди?» «Не могу сказать наверняка», — покачал головой я. «Но ты же видишь, как он уверенно говорит, что-то там должно быть. Завтра они пересекут гору, а мы просто за ними проследим». «Тогда давай пойдем за ними до самого конца», — обрадовался Лао Ян. «Если их гробница настолько хороша, то вряд ли они выгребут оттуда все, нам тоже достанется. Может, тогда не надо искать гробницу возле жертвенника?» а он сильно разнервничался и, стараясь не заикаться, заговорил слишком громко. Я прикрыл ему рот, пытаясь остановить, и прислушался, но кажется, что я опоздал, у костра повисла гнетущая тишина. Мы затаили дыхание, изо всех сил стараясь не издавать ни звука. В этой тишине нам казалось, что даже стук наших сердец слишком громкий». Люди на поляне тоже замолчали и оглядывались, ища источник звуков. В этой тишине прошло несколько минут. Потом дядя Тай приказал молодому человеку. Эрмадзы, кажется, в кустах кто-то есть. Сходи, посмотри, что там!» Сразу после этой фразы я покрылся холодным потом, услышав два характерных щелчка — свидетельствующих о том, что пара патронов зафиксирована в подствольном магазине. Похоже, мы имеем дело с серьезными людьми, и я опасался за жизнь Лао Яна. Оглядевшись, я прикинул наши возможности. Прямо сейчас можно убежать. С вероятностью 80% мы легко затеряемся в ночном лесу, Но тогда не сможем последовать за этими людьми. А если сейчас не убежим, то не уверен, что сможем спрятаться прямо у них под носом. Пока я раздумывал, раздался шум. К нам приближались люди с фонарями. Четыре или пять человек. Похоже, это был горный патруль. Я слышал, как дядя Тай тихонько потребовал. «Шухер, не шумите!» Они быстро затоптали костер, схватили рюкзаки и побежали в лес. А Лау Ян, который только что трясся от страха, уже всерьез забеспокоился. «Что, что делать? Бежим за ними или нет?» Я осторожно выглянул из кустов и понял, что сбежавшие так и не использовали фонари. Лес был черным, как смоль, и никого из них уже не было видно. Это как читать при свете черной лампы, сказал я. Сейчас бессмысленно их догонять. Давай отдохнем, а завтра пойдем по их следам. Не думаю, что они ночью уйдут слишком далеко. Все равно остановятся. Им тоже надо отдыхать. Впрочем, Лао Яну, надо было сейчас не об этом беспокоиться. Люди из горного патруля были совсем рядом. Если мы сейчас не уйдем, нас точно поймают. Я посоветовал товарищу заткнуться и потащил его в противоположную от патрульных сторону, в вглубь леса. Мы не решались заходить слишком далеко, опасаясь, что завтра не найдем места, где был костер. Спрятались в ближайших кустах и смотрели, как исчезает в темноте леса свет фонарей. Подумав немного, я предложил Лауяну. Когда мы ехали сюда, водитель говорил, что в этом сезоне сюда наведывается слишком много опытных дауму. Боюсь, что сегодня тут будет очень много горных патрулей, и нам не удастся как следует поспать. Надо найти укромное место для ночлега, а завтра побыстрее уйти в глупе леса. Иначе, если мы столкнемся с патрульными, не сможем объяснить, что мы тут забыли. Лао Ян кивнул, пробормотал что-то невнятное. Я слегка тряхнул его и понял, что он уже дремлет сидя. Вздохнув, я укрыл его курткой, сетуя в душе, что мне одному придется караулить всю ночь. Но стоило мне прислониться спиной к дереву, как я тоже уснул, даже не осознав этого. Мы проснулись рано утром. Я понял, что решение спать под деревом было не самым лучшим. Ствол был сильно испачкан птичьим пометом, который вонял так, что наизнанку выворачивало, и мы умудрились во сне извозиться в этой грязи. Кажется, Лауяна Яна это не сильно волновало. Открыв глаза, он сразу засуетился, требуя поторопиться. Но бегать по лесу с птичьим пометом на голове я не собирался, поэтому использовал половину нашего запаса воды, чтобы хоть немного отмыться». Мы поспешили к тому месту, где прятались вчера, молясь, чтобы на земле остались хоть какие-то следы. Но, обойдя все вокруг, даже кострища не нашли. Лао Ян снова заныл так, что у меня в ушах зазвенело. Говорил, говорил же вчера, предлагал идти, идти следом. Смотри, смотри, что ты наделал. Доволен? Наша вареная утка улетела. Я был в ярсти. «Ты, бляд, достал уже своим нытьем! Видишь, тут одна горная дорога, только по ней они могли пойти. Если они не дураки, чтобы бродить по кустам и буреломам, то мы сможем их быстро найти!» Все утро мы быстро шли по этой тропе, надеясь нагнать наших конкурентов, но нам это не удалось. А дорога к тому времени закончилась, впереди был лишь густой лес, стволы огромных деревьев уходили ввысь, вокруг были густые кусты, и никаких следов, никаких тропинок больше мы не видели. В глубине души я чувствовал нарастающее беспокойство. Хотя есть и плюс — горный патруль за нами сюда тоже не последует. Получается, мы уже далеко зашли в лес, покрывающий змеиную голову, и сколько дальше нам еще идти по этому бездорожью, я даже представить не мог. Но больше меня беспокоило то, что на пути сюда мы так и не увидели следов костра». Видимо, люди дядя Тая были так напуганы горным патрулем, что решили ночью не отдыхать, в надежде оторваться от полиции. Если это так, то нам надо поторапливаться. Мне кажется, уже сейчас шансы найти их равны нулю. Стоя в конце горной дороги, я колебался, прежде чем принять решение». Но, полагаю, запас человеческих сил не безграничен. Если эти люди шли всю ночь, то им потребуется отдых днем. Да и двигались они в темноте, скорее всего, медленно. Определенно, они нас ненамного обогнали. Значит, надежда встретить их еще есть, но надо быть осторожными, чтобы не обнаружить себя. Мы достали из рюкзаков армейские ножи и закрепили их на поясе, чтобы были под рукой. Из крепких веток выстругали себе посохи, которые можно будет и в качестве оружия использовать, если придется. В горах Цинь-Линь водится много диких животных. Тигры и медведи пугают своими размерами и силой. Хищники поменьше, кабаны и волки не менее опасны. А для таких неудачников, как мы, достаточно будет встретить лишь одного хищника». Лао Ян продолжал ныть, спрашивая, что мы будем делать, если мое решение будет ошибочным, и мы не сможем их догнать. Стараясь его успокоить, я рассказал, что на этой горе есть много времянок, построенных местными травниками. Там для случайных путников всегда есть дрова и вяленое мясо, а также немного кухонной утвари, чтобы приготовить еду. Если найдем такую времянку, то сможем хорошо отдохнуть, а затем продумать дальнейший план». Но Лао Ян продолжал ныть. «А ты уверен? Сейчас у нас еще есть возможность вернуться. Но если пойдем дальше, такого шанса уже не будет. Ты готов идти? Идти вперед. Ты, ты оглядись вокруг. Вокруг не души. Если заблудимся в лесу, все будет напрасно. Легче к небу подняться, чем в шу по дорогам пройти». С древних времен, за тысячу лет, по дороге из Чаннань в Шу, которая длиной в несколько сотен миль, погибло очень много людей. Я не знаю, но, может быть, тут по ночам призраки толпами ходят. — И куда подевался твой энтузиазм, который прямо из ушей выплескивался, когда мы собирались в гробницу? — рассмеялся я. Ты прямо как глупый генерал, который ведет войну на бумаге. Это горная дорога, она не может быть легкой. Если боишься, то давай вернемся». Лао Ян улыбнулся. «Я специально так красочно расписываю трудности, чтобы посмотреть, сколь велика твоя решимость. Кажется, ты мой достойный ученик, младший У, уже перестал быть книжным червем и превратился в негодяя вроде меня». Не бойся, я не из тех, кто ведет войну на бумаге, и сложность путешествия в горы для меня так же страшна, как лай брехливой деревенской собаки. Раздвинув посохами кусты, мы углубились в чащу, направляясь к вершине. Эту горную дорогу, и дорогой-то назвать язык не поворачивается, идти было очень трудно. Земля была сплошь покрыта спутанной травой и корнями вековых деревьев. Высокие кроны плотным пологом скрывали небо, и солнечные лучи не проникали сквозь густую листву. Стволы, кусты, заросшая земля — все было вокруг таким одинаковым, что я даже засомневался, а не ходим ли мы по кругу. Но постепенно гора становилась все круче, впереди показалась скала с дощатым настилом, судя по виду, сделанным очень давно». Этот настил приобрел темно-зеленый цвет из-за покрывавшего его мха, зарос цветущей свиной травой. Кажется, тут давно никто не ходил. Мы собрались подниматься по настилу наверх, когда услышали крик в лесу. «Эй, что вы делаете?» Мы с Лауяном опешили, обернувшись и заметив, что к нам приближается группа людей, по виду местные, впереди пара, мужчина и женщина». Наверное, они шли через гору в деревню на той стороне. Я не знал, радоваться ли мне, что нашлись те, кто подскажет дорогу, или же стоит их опасаться. Но на всякий случай подмигнул Лао Яну, жестом приказав прикрыть нож на поясе. Затем поздоровался и, прикидываясь самой невинностью, спросил... «Старшие брат и сестра, мы не местные туристы, хотели посетить деревню на той стороне горы. Скажите, далеко ли до нее?» а Женщина в красном дагуа посмотрела на меня и спросила. «Ты говоришь о нашей деревне? Ты прошел такой большой путь, чтобы посетить нашу бедную деревню?» Пытаясь обмануть бдительность этой женщины, я сморозил откровенную чушь. «Мы ищем кое-кого. Бывали в вашей деревне пару лет назад, нас принимал старик, мы хотели навестить его, но за два года дорогу подзабыли». Обмануть ее не удалось. Женщина строго посмотрела на меня и резко ответила. «Ха-ха, ворюгу всегда насквозь видать. Речи твои вежливые, но кто знает, что у тебя на сердце?» «Я много таких, как ты, повидала. Вы либо могилу раскапываете, либо браконьерствуете. Свою мамашу обманывай, а меня не проведешь. Я был ошеломлён и не знал, что ей сказать. На помощь пришёл Лао Ян, который протянул женщине сто юаней и сказал. Что, «Что за ерунду ты несешь? Ты своими глазами видела, как мы гробницу грабим? Просто вежливо ответь на обычный вопрос. Эти... эти сто юаней твои». «Но если твою ж мать снова-снова ругаться будешь, получишь оплюху». Мужчины, отставшие немного от этой пары, уже приближались и выглядели достаточно крепкими. Я был уверен, что за свои слова Лау Яну придется ответить. Горцы, люди гордые, малой кровью не обойдется, поэтому я отступил назад и приготовился бежать». Однако мужчина, стоявший за спиной женщины, увидев деньги, сразу переменился в лице, заулыбался и протянул руку. «Не сердитесь, моя жена шутит с вами. Если вы хотите дойти до деревни, сверните влево и обойдите гору. На вершине есть водопад. Брод через ручей за ним — самый короткий путь, чтобы пересечь гору. А если вы пойдете по течению ручья, то дойдете до нашей деревни». Лау Ян ухмыльнулся. «А ты не врешь? Разве по этому настилу пойти будет не быстрее?» «Возможно», — ответил мужчина. «Но эта тропа построена в незапамятные времена. Ее никогда не чинили и не укрепляли. Там давно никто не осмеливается ходить. Я чуть язык не проглотил, ведь только что собирался пройти именно этой дорогой. Нам повезло встретить местных, иначе никто не знает, Чем бы наше путешествие закончилось? А ведь видно невооруженным глазом, что настил крайне ненадежен. Мужчина посмотрел на небо и сказал, «Я не думаю, что вы сможете добраться в деревню до вечера. Тем более в горном ручье есть множество притоков, которые можно спутать с основным течением. Если перепутаете, то обязательно заблудитесь. Вам придется заночевать в горах». «Хотите пойти с нами? Мы идем собирать корм для свиней. Если дождетесь нас во времянке, то пойдете в деревню вместе с нами завтра утром, и все будет хорошо». Он потянулся, чтобы помочь мне снять рюкзак. «Я видел, что он горит желанием помочь, и на плохого человека не похож. Если прикинуть, что гробница, куда мы шли, на другой стороне змеиной головы, то нам потребуется около трех дней, чтобы добраться туда». «Два дня мы уже потратили. Стараясь уменьшить вес наших рюкзаков, мы сэкономили на сухом пайке, взяв не больше, чем на 10 дней. Нам не помешает зайти в деревню и купить еду про запас, чтобы без проблем идти дальше. Людей дяди Тая мы потеряли, а, возможно, сами сбились с пути. Нам повезло в этой глухомании встретить людей до того, как окончательно заплутали в лесу». «Спасибо, старший брат. Я, переглянувшись с Лауяном, Яном, решил согласиться на предложение горца и достал сигареты, чтобы угостить всех мужчин. Женщина все еще хотела возразить, но мужчина так выразительно посмотрел на нее, что она предпочла промолчать. У горцев не принято, чтобы женщины противоречили мужчинам, особенно если это глава семьи». И завоевав доверие мужской части селян, я мог не опасаться недовольства склочной бабы. Глянув на ее недовольное лицо, я чуть не улыбнулся ехидно. Так мы присоединились к группе горцев. Человек, с которым мы беседовали, похоже, был их старшим, и из-за возраста работал меньше остальных, поэтому уделял нам много внимания». Подозвав нас поближе, он рассказал, что является секретарем. В их деревне все по-простому, хотя есть электричество, но транспортом до них не добраться. Молодежь стремится уехать в города, сельским хозяйством заниматься некому, поэтому они вынуждены уходить далеко от деревни, чтобы заготавливать корм для скота. Но у него больная спина, потому он часто вынужден отдыхать даже после недолгой работы». Слушая его, я вздохнул, понимая, как тяжела жизнь этих людей. Вместе с горцами мы дошли до места, где они собирались работать. Пока жители деревни были заняты делом, мы осмотрели местность. Горы здесь были невысокими, но густой лес не позволял увидеть весь ландшафт целиком. Была ли это одна гора с плоской вершиной или несколько холмов, сливающихся друг с другом? Возможно, где-то там, в густой зелени, скрывался алтарь, о котором говорил Лао Ян. Осмотревшись, мы присоединились к работе селян. Собранную траву связывали в большие тюки, каждый размером с меня. На закате, взвалив на спину тюки, мы отправились к месту ночевки. Шли около часа. Небо становилось все темнее. Я заметил, что выражение Лао Яна меняется, словно он что-то пристально высматривает в лесу. Я спросил его, в чем дело. — В прошлый раз я был тут, — прошептал он. — Если я правильно помню, чуть впереди должно быть место, где можно отдохнуть. И действительно, вскоре среди деревьев показалась деревянная хижина, которую использовали травники для ночевок в горах. Усталое выражение Лао Яна сменилось радостью. Он подмигнул мне, убедившись, что был прав. Деревенский секретарь открыл дверь и, обернувшись ко мне, сказал, «Тут мы остаемся на ночь. Здесь есть печь, если хотите, можете еду приготовить». Пройдя за ним внутрь, я увидел, что хижина имела два этажа. Наверх вела лестница, и второй этаж больше напоминал чердак, где почти не было мебели, а пол был застелен большими деревянными досками. В центре комнаты на первом этаже была угольная яма, которую использовали для разведения огня. Сложив свои рюкзаки в углу, мы наскоро набрали дров во дворе и поспешили развести огонь, чтобы согреться. Потом достали сухой паёк и консервы, которые, наконец, смогли разогреть и поесть горячими. Когда мы насытились, снаружи уже было совсем темно, и со всех сторон доносились крики диких животных. Лао Ян закурил и спросил секретаря деревни, что за звери издают эти звуки. Но тот ответить не смог. Местные охотники давно умерли, осталось лишь несколько дряхлых стариков, кто разбирался в охоте. Он добавил, ночью каждый из нас должен нести вахту, чтобы следить за огнем и не давать ему гаснуть, иначе животные могут пробраться внутрь. Я был настолько сильно измотан дорогой и представил, что в таком ритме мне придется жить еще бог знает сколько времени, поэтому, не считая себя эгоистом, забыв о своем обещании помогать, заявил Лао Яну. «Я буду дежурить последним. Разбуди меня, когда надо будет тебя сменить». Он попытался громко протестовать, но я его уже не слушал, погружаясь в крепкий сон. Однако спал я плохо, метался и кружился. Потом меня кто-то встряхнул. Я открыл глаза и увидел, что все спят, а Лаоян продолжал трясти меня, громко шепча на ухо. «Вставай! Вставай быстрее!» Примечание переводчика. «Империя Северная Вэй» 386-535, также известна как Тоба-Вэй или Юань-Вэй, наиболее известна объединением Северного Китая в 439 году. Она также широко финансировала развитие искусств. Многие произведения этого периода сохранились до наших дней. В 494 году империя перенесла столицу из Датуна в Лоян и начала строительство искусственных пещер Лунмэнь. В этих пещерах обнаружено свыше 30 тысяч буддийских изображений, относящихся к периоду династии Северной Вэй. Считается, что империя основана родом тоба, относившегося к монголоязычному племени Сяньби. Род Тоба сменил свое родовое имя на Юань в процессе систематической китаизации. Ближе к концу империи произошел значительный внутренний раскол, приведший империю к разделению на западную Вэй и восточную Вэй. Мянь-И – хлопчата хлопчатобумажная ватная одежда, ватник. Этим словосочетанием обозначается и зимнее обмундирование в старой китайской армии. Верхней наплечной одеждой были распашные двубортные и однобортные халаты и кофты. Верхняя одежда запахивалась на правую сторону и завязывалась. Считалось, что на левую сторону запахиваются только варвары. Рукава были широкими. Средняя ширина рукава составляла 240 см. Во времена работы рукава подвязывались специальной лентой, которая перекрещивалась на груди. Обычно такая одежда шилась из шелка или хлопка. Период северных и южных династий 420-589 года период между эпохой 16 государств и правлением династии Суй. Хотя это была эпоха гражданской войны и политического хаоса, это было также время процветания искусства и культуры, прогресса в технологиях и распространения буддизма Махаяны и Даосизма. В этот период произошла крупномасштабная миграция ханьских китайцев в земли к югу от Янзы. Сяо Военное звание, соответствующее старшему командному составу, аналогичное современному капитану или старшему лейтенанту. Причины обнищания сяу вэйли В начале истории Северной Вэй большое внимание уделялось обороне северной границы от жужаней, а военная служба на северной границе считалась чрезвычайно почетной и давала большие привилегии. В целом, в период становления Северной Вэй именно силой меча и лука создавалась и поддерживалась империя. Но как только компания китаизации достигла наибольшего размаха при императоре Дао-Уди, военная служба, особенно на северной границе, утратила свой почетный статус, а традиционные роды сяньбийских воинов-пограничников лишились своего статуса и привилегий и опустились на низ социальной иерархии. Империя Великая сын или Государство Великое сын. Часто неправильно именуемая как «Династия Цин» или «Маньчжурская династия» – последняя империя, включавшая территорию Китая. Империя Цин существовала на собственно китайских землях с 1644 по 1912 год с краткой реставрацией в 1917, последняя продлилась всего 11 дней. Ей на этих землях предшествовала империя Мин, а сменила ее Китайская Республика. Мультикультурная Цинская империя существовала в течение почти трех веков и сформировала территориальную базу для современного китайского государства. Модзин Сяовей. Именно так называется клан расхитителей гробниц в свече в гробнице Джана Муэ. Представители этого клана называли офицерами «сяуэй», а сочетание «модзинь» можно перевести как «золотодобытчик». Буквально «модзинь сяуэй» переводится «офицер-золотоискатель». Сборник рек и озер, собрание рек и озер. Смысл этого названия многозначен. Словосочетание «хэму» синонимично другому словосочетанию «дзянху», которое помимо своего прямого значения «реки и озера» используется в криминальной среде, означая «преступный мир», «уголовная среда». Есть еще один смысловой нюанс. Иероглиф «му» помимо прямого значения «лес», «дерево» имеет еще и метафорическое значение «гроб», сделанный из дерева. Этот иероглиф созвучен с иероглифом в составе сочетания Дауму, которое означает могила, гробница мавзолей. Таким образом, сборник лесов и рек означает не просто карту, а воровскую карту, где указано местоположение древних и настоящих гробниц. Р. Мадзы. Это может быть как имя, так и прозвище. Одно точно, Р это не фамилия. В китайском языке фамилии всегда пишутся сначала. Он может означать как старшинство в группе, в семье, так и прозвище — глупый, глупыш. «Наша вареная утка улетела» — дословный перевод «улетела наша сваренная утка». Идиома со значением «выпустить удачу из рук» — упустить хороший шанс. «Дорога в шу сложна, проще подняться в небо». Это вторая строка стихотворения Либо «Трудны дороги в Шу». Глупый генерал, который ведет войну на бумаге. Китайская популярное среди военных идиома, обозначающая следующее. Попусту теоретизировать, кабинетные рассуждения, пустые разглагольствования, попусту болтать, воевать на карте, академическое рассуждение, кабинетные рассуждения, пустые разговоры. Свиная трава. В разных источниках указываются многочисленные аналоги этого названия. Борщевик. Вряд ли это растение редко встречается в горах. Амброзия. Обычно распространено в Северной Америке, но является карантинным сорняком, так что вполне могло быть занесено и в Китай. Однако оно плохо приживается на каменистой почве. Щурица или амарант – как и амброзия, плохо приживается на скальных почвах. Свинорой пыльчатый, наиболее вероятно, тоже карантинный сорняк, причем довольно живучий в условиях отсутствия влаги, в том числе и на скальных породах. В сериале в кадр попадали камнеломка, папоротники и спорож. Последний тоже можно отнести к группе сорняков, называемых «свиной травой». В сериале в этом месте «Свиная трава» переводится как «корм для свиней». Учитывая традиционные рационы, общие для разных стран, упомянутая трава может быть люцерной, клевером, крапивой или лебедой. Дагуа. Разновидность китайского укороченного халата. Воротник-стойка, коса и застежка, длинные полы, по бокам разрезы, рукава длинные с манжетами, вниз надеваются брюки. Странно, что так одета женщина. Дагуа считается мужской одеждой. Хотя сейчас такие грани в одежде давно стерты, даже в Китае, с его строгим соблюдением традиций. Секретарь. Старик либо секретарь порткома деревни, что вряд ли, так как слишком небольшой населенный пункт, либо просто секретарь, так называют выборную должность, раньше секретарей звали «старстами».